21 сентября заместитель наркома обороны командарм первого ранга Кулик докладывал Сталину «В связи с большим национальным угнетением поляками, украинцев, у последних чаша терпения переполнена и в отдельных случаях имеется драка между украинцами и поляками, вплоть до угрозы вырезать поляков». Необходимо срочное обращение правительства к населению, так как это может превратиться в большой политический фактор. Примечание. Доклад заместителя Народного комиссара обороны СССР, командарма первого ранга Кулика, о боевых действиях частей и соединений Красной Армии на территории Западной Украины и политическом и экономическом положении в этом регионе. Катынь пленники необъявленной войны. Конец примечания. А Мехлис в своем донесении от 20 сентября указывал и такой интересный факт. Польские офицеры как огня боятся украинских крестьян и населения, которые активизировались с приходом Красной Армии и расправляются с польскими офицерами, Дошло до того, что в Бурштине польские офицеры, отправленные корпусом в школу и охраняемые незначительным караулом, просили увеличить число охраняющих их, как пленных, бойцов, чтобы избежать возможной расправы с ними населения. Примечание. Мельцюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние. 1918-1939 годы, страница 367, конец примечания. Таким образом, РККА выполняла на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии в некотором смысле и миротворческие функции. Впрочем, и после присоединения этих районов к СССР их белорусское и украинское население не изменило своего отношения к полякам, Хотя это и стало проявляться в несколько иной форме. Так, например, во время выселения из западных областей Украины и Белоруссии осадников и лесной стражи в феврале 1940 года местное население оных областей восприняло это решение советского правительства с большим энтузиазмом. Спецсообщении Берии и Сталину по этому поводу говорится Что население западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР на выселение осадников и лесной стражи реагирует положительно. В ряде случаев в задержании бежавших осадников местные жители оказывали помощь оперативным группам НКВД. Примечание: спецсообщение Берии Сталину о результатах операции по выселению осадников и лесной стражи из западных областей Украины и Белоруссии. Лубянка, Сталин и НКДЦ, НКГБ, ГУКР, СМЕРШ, 1939-1946 Март 1946 -го годов. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Москва, 2006 год. Страница 142. Конец примечания. О том же, но чуть более подробно, говорится и в докладе Дорогобыческой областной тройки НКВД УССР о тех же событиях. Выселение осадников и работников сторожевой охраны лесов основной массой крестьян области с удовольствием одобрялось и всемерно поддерживалось о чем красноречивее всего говорит факт участия в операции большого количества сельского актива – 3285 человек. Примечание. Доклад Дрогобыческой областной тройки НКВД УССР наркому УССР Серову об итогах операции по выселению членов семей осадников и лесников – «Сталинские депортации 1928-1953 годов. Москва. 2005 год. Страница 126. Конец примечания. Таким образом, по крайней мере, частью населения отторжения западных Украины и Белоруссии от Польши действительно воспринималось как освобождение». Но вернемся к рассмотрению особенностей советско-германского взаимодействия, которое началось с того, что в 2 часа ночи 17 сентября Сталин вызвал к себе Шуленбурга, объявил о вводе советских войск в Польшу и попросил, чтобы германские самолеты, начиная с сегодняшнего дня, не залетали в восточные линии Белосток-Брест-Литовск-Лемберг-Львов. Советские самолеты начнут сегодня бомбардировать район восточнее Лемберга. Примечание. Телеграмма германского посла в Москве в Министерство иностранных дел Германии от 17 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР Германия 1939-1941 годы. Документы и материалы. Страница 104 Конец примечания. Просьба германского военного аташе генерал-лейтенанта Костринга об отсрочке боевых действий советской авиации, чтобы германское командование смогло принять меры по предотвращению эвентуальных инцидентов, связанных с бомбардировкой районов, занятых Вермахтом, осталась неудовлетворенной. В результате некоторые немецкие подразделения попали под удары советской авиации. Примечание. Вишлев. Накануне 22 июня 1941 года. Москва. 2001 год. Страница 107. Конец примечания. И в дальнейшем наиболее яркими эпизодами советско-немецких взаимоотношений являлись... Несовместные действия по уничтожению остатков польских войск, как должно было бы быть у союзников, а подобные эксцессы, приводившие к жертвам с обеих сторон. Наиболее заметным таким происшествием стало столкновение советских и германских войск в во Львове. В ночь на 19 сентября к городу подошел сводный отряд 2 кавалерийского корпуса и 24-й танковой бригады. В город был введен разведбатальон 24-й танковой бригады, однако в 8.30 утра части 2-й немецкой горнострелковой дивизии предприняли штурм города, при этом был атакован и советский батальон. Несмотря на то, что первоначально он не проявлял никакой агрессии, Командир бригады даже выслал в сторону немцев бронемашины с куском нижней рубахи на палке, однако немцы огонь не прекратили. Тогда танки и бронемашины бригады открыли ответный огонь. В результате завязавшегося боя советские войска потеряли две бронемашины и один танк, три человека убитыми и четыре ранеными. Потери немцев составили три противотанковых орудия, три человека убитыми и девять ранеными. Вскоре стрельба была прекращена и к советским войскам был выслан представитель немецкой дивизии. В результате переговоров инцидент удалось уладить. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны военно-политическое противостояние 1918-1939 годы, страницы 320-321, конец примечания. Однако, несмотря на сравнительно мирное разрешение этого конфликта, встал вопрос, что делать со Львовом. Утром 20 сентября Немецкое руководство через Кёстринга передало в Москву предложение взять город совместными усилиями, а затем передать его СССР. Но, получив отказ, вынуждено было отдать приказ об отводе своих войск. Германское командование восприняло такое решение как день унижения для немецкого политического руководства. Примечание. Гальдер, страница 58 Конец примечания. Во избежание возникновения аналогичных инцидентов 21 сентября на переговорах Ворошилова и Шапошникова с Кёстрингом и представителями германского командования полковником Ашенбреннером и подполковником Крепсом был составлен протокол, регламентирующий продвижение советских войск к демаркационной линии и вывод частей Вермахта с занятой ими советской территории. Параграф 1. Части Красной Армии остаются на линии, достигнутой ими к 20 часам 20 сентября 1939 года и продолжают вновь свое движение на Запад с рассветом 23 сентября 1939 года. Параграф 2. Части Германской Армии, начиная с 22 сентября отводятся с таким расчетом, чтобы, делая каждый день переход примерно в 20 километров, закончить свой отход на западный берег реки Вислы у Варшавы к вечеру 3 октября и у Демблина к вечеру 2 октября, на западный берег реки Писса к вечеру 27 сентября, реки Нарев у Остроленка к вечеру 29 сентября. И у Пултуска к вечеру 1 октября, на западной берег реки Сан у Перемышля к вечеру 26 сентября и на западной берег реки Сан у Санок южнее к вечеру 28 сентября. Параграф третий. Движение войск обеих армий. Должно быть организовано с таким расчетом, чтобы имелась дистанция между передовыми частями колон Красной Армии и хвостом колон Германской Армии в среднем до 25 километров. Обе стороны организуют свое движение с таким расчетом, что части Красной Армии выходят к вечеру 28 сентября на восточный берег реки Писса к вечеру 30 сентября на восточный берег реки Нарев у Остроленка и к вечеру 2 октября у Пултуска на восточный берег реки Висла у Варшавы к вечеру 4 октября и у Демблена к вечеру 3 октября на восточный берег реки Сан у Перемышля к вечеру 27 сентября и на восточный берег реки Сан у Санок южнее, к вечеру 29 сентября. Параграф 4. Все вопросы, могущие возникнуть при передаче германской армии и приеме Красной армии, районов, пунктов, городов и тому подобного, разрешаются представителями обеих сторон на месте, для чего? На каждой основной магистрали движения обеих армий командованием выделяются специальные делегаты. Во избежание возможных провокаций, диверсий от польских банд и тому подобного, германское командование принимает необходимые меры в городах и местах, которые переходят к частям Красной Армии, к их сохранности, и обращается особое внимание на то, чтобы города, местечки и важные военные оборонительные и хозяйственные сооружения, мосты, аэродромы, казармы, склады, железнодорожные узлы, вокзалы, телеграф, телефон, электростанции, подвижной железнодорожный состав и тому подобное, как в них, так и по дороге к ним, были бы сохранены от порчи и уничтожения, до передачи их представителям частей Красной Армии. Параграф 5. При обращении германских представителей к командованию Красной Армии об оказании помощи в деле уничтожения польских частей или банд, стоящих на пути движения мелких частей германских войск, командование Красной Армии, начальники колонн, в случае необходимости, выделяют необходимые силы, обеспечивающие уничтожение препятствий, лежащих на пути движения. Параграф 6. При движении на запад германских войск авиация германской армии может летать только до линии арьергардов колонн германских войск и на высоте не выше 500 метров. Авиация Красной армии При движении на запад колон Красной армии может летать только до линии авангардов колон Красной армии и на высоте не выше 500 метров. По занятию обеими армиями основной демаркационной линии по рекам Писса, Нарев, Висла, реке Сана, Тусте до истоков, авиация обеих армий не перелетает выше указанной линии. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Страница 329-331. Конец примечания. Как мы видим, были предприняты все меры для того, чтобы РККА и Вермахт в ходе действий в Польше вообще друг с другом не соприкасались. Какое уж тут сотрудничество. Впрочем, именно за сотрудничество порой пытаются выдать четвертый и пятый пункты этого протокола, хотя ничего особенного в них в общем-то нет. Немецкая сторона всего-навсего обязуется вернуть СССР в целости и сохранности те объекты, которые и так ему принадлежат, поскольку находятся на территории, отходящей согласно секретному дополнительному протоколу к Советскому Союзу? Что же касается советского обязательства оказывать помощь небольшим немецким частям, в случае, если их продвижению будут мешать остатки польских войск, то тут прослеживается вовсе не стремление СССР сотрудничать с вермахтом, а как раз-таки нежелание иметь с ним какие-либо контакты. Советское руководство настолько хотело как можно быстрее выпроводить немецкие войска со своей территории, что готово было даже конвоировать их до демаркационной линии. Впрочем, даже этот протокол, сводивший, казалось бы, к минимуму возможность столкновений между советскими и немецкими частями, не смог предотвратить дальнейшие конфликты между ними. 23 сентября, уведомля... Конный разъезд разведбата 8-й стрелковой дивизии был обстрелян пулеметным огнем шести немецких танков, в результате чего два человека было убито и два ранено. Ответным огнем советские войска подбили один танк, экипаж которого погиб. Примечание. Мельтюхов, советско-польские войны, Военно-политическое противостояние 1918-1939 годы, страница 338, конец примечания. 29 сентября в районе Вохыни три немецкие бронемашины открыли огонь по саперному батальону 143-й стрелковой дивизии. Примечание. Мельтюхов, советско-польские войны военно-политическое противостояние 1918-1939 годы, страница 340, конец примечания. 30 сентября в 42 километрах восточнее Люблина с немецкого самолета был обстрелян первый батальон 146-го СПИ, 179-й ГАН, 44-й СД, Восемь человек получили ранения. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние. 1918-1939 годы. Страница 340. Конец примечания. 1 октября прошли очередные переговоры между Ворошиловым и Шапошниковым с одной стороны и Кестрингом, Ашенбреннером и Крепсом с другой об отводе немецких и советских войск к окончательной границе, которая была определена подписанным 28 сентября советско-германским договором о дружбе и границе. В отношении мер по предотвращению столкновений между РККА и Вермахтом, новое решение договаривающихся сторон в целом повторяло протокол от 21 сентября. Однако, во избежание происшествий, вроде случившегося 30 сентября, в протоколе появился такой пункт. При отводе войск Красной Армии, Авиация Красной армии может летать только до линии арьергардов колон частей Красной армии и на высоте не выше 500 метров. Авиация Германской армии при движении на восток колон Германской армии может летать только до линии авангардов колон Германской армии и на высоте не выше 500 метров. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны, военно-политическое противостояние, 1918-1939 годы, страница 360 конец примечания. Итак, как мы видим многочисленные договоренности и консультации, которые действительно имели место в советско-германских отношениях, начиная с 17 сентября, были направлены вовсе не на координацию совместных действий советских и немецких войск по борьбе с остатками польских формирований, как это подобает делать союзникам, а всего лишь на улаживание различных конфликтов, возникавших в результате столкновения частей РКК и Вермахта, и на предотвращение конфликтов новых. Представляется вполне очевидным, что для исключения эскалации мелких стычек до размеров реального конфликта так должны были действовать любые государства, и меры, предпринятые Советским Союзом и Германией, говорят вовсе не о союзническом характере их взаимодействия. Как раз наоборот, сам факт того, что эти меры пришлось принимать, и та форма, в которой это было сделано, прекрасно демонстрирует нам, что основной целью сторон было, в первую очередь, разграничение зон действий своих армий, недопущение каких-либо контактов между ними. Автору удалось найти всего два примера, которые действительно можно охарактеризовать как сотрудничество Советского Союза и Германии. Во-первых, 1 сентября Помощник наркома иностранных дел Павлов передал Молотову просьбу советника германского посольства в Москве Хильгера о том, чтобы радиостанция в Минске в свободное от передачи время передавала для срочных воздухоплавательных опытов непрерывную линию с вкрапленными позывными знаками «Рихард Вильгельм 1.0». А кроме того, во время передачи своей программы по возможности часто слово «Минск». Из резолюции Молотова на документе следует, что было дано согласие передавать только слово «Минск». Примечание. Докладная записка сотрудника Народного комиссариата иностранных дел СССР Павлова Народному комиссару иностранных дел СССР Молотову. «Год кризиса». 1938-1939 годы. Документы и материалы. Материалы сайта http://katynbooks.narod.ru. Конец примечания.